Выжженная пустыня. Да, вот это красота! Когда все же приблизился как можно ближе к территории Выжженной пустыни и увидел перед собой это непонятное м а р и в о я постарался осмотреть его при помощи магического зрения и даже на несколько мгновений замер от неожиданности. Стоит сразу отметить тот факт, что здесь даже невозможно было понять, то где какое плетение переходит и во что именно. У меня создавалось стойкое впечатление того, что вся эта территория была окружена каким-то своеобразным кружевом, замыкающим внутри все то, что бушевало там в самой середине этой территории, и это уже само по себе изрядно настораживало. Я сам прекрасно понимал то, что в данном случае вся сила, которую применил тот, кто это сделал, а также его з н а н и я в плетении подобной магии, были просто запредельными. И в данном случае глупо даже пытаться попробовать это повторить. Ко всему прочему я понял еще и то, почему видел это самое сияние. Цвета играли именно по той причине, что стихийное направление магических сил, находящихся в этой своеобразной стене, было настолько непредсказуемым, что можно было только удивляться всему тому, что вижу перед собой. Казалось бы, что каждое плетение взаимосвязано с соседним. И передает магическую силу все дальше и дальше, создавая таким образом просто неповторимый узор магии. Глядя на все это великолепие, оставалось только удивляться тому, у кого хватило на все это терпения, сил и даже знаний. Я был просто шокирован таким открытием, хотя бы по той простой причине, что банально не ожидал подобного открытия для себя. И к тому же сквозь этот барьер было просто невозможно заглянуть внутрь. Ты просто видел внешнее проявление силы барьера, но то, что происходит за этой стеной, для тебя остается загадкой, как ни крути. Уже только поэтому я понимал, что внутри может быть буквально все, что угодно, и все эти истории не могут быть какой-либо сказкой. Вспомнив рассказы о древнем темном божестве, которое якобы было повержено внутри этих территорий, Я вдруг подумал о том, что в данной ситуации, возможно, буквально все и даже то, что это самое божество не было повержено до конца, а запечатано. Вполне может быть, ведь проще всего сделать вот такой вот необычный лабиринт, при помощи которого можно сдержать силу древнего монстра, которому когда-то поклонялись достаточно опасной темной империи. Зачем кому-то вытворять подобное, создавая такую уникальную защиту территорий? Только для того, чтобы что-то довольно могущественное так и не смогло оттуда вырваться и, например, попытаться набраться силы от своих приверженцев, оставшихся снаружи. Поэтому и надо было создать нечто подобное. Однако я не понимал того, что за монстр должен был оставаться внутри такой своеобразной клетки, что пришлось создать подобное. Какой смысл пытаться строить подобную тюрьму для существа, которое... Все равно рано или поздно сможет сломать все эти скрепы, удерживающие его внутри. К тому же не стоит забывать и о том, что все эти любители острых ощущений, которые постоянно ходят на те территории, явно могут натворить каких-либо бед. Ведь в сложившемся положении, когда до этого существа доберется кто-нибудь из поисковиков, данный божественный монстр все равно вырвется. Так чего добиваются таким образом? Не проще ли было бросить все силы, которые были использованы для создания всего этого, именно на уничтожение того самого древнего бога? Хотя, немного подумав, я понял то, чего можно было добиться таким образом. Смысл в данном случае мог крыться только в одном, именно в том, что данная система защиты должна была просто истощить этого своеобразного арестанта. лишить его силы, чтобы дать впоследствии возможность кому-либо его уничтожить. То есть вся эта система своеобразной трансформации пространства была не только клеткой, но и пыткой, постепенно вытягивающей из того чудовища все возможные силы. И когда полностью силы иссякнет, скорее всего все эти барьеры просто подут, и появится именно те, кто должен был уничтожить этого монстра в далеком прошлом. Скорее всего, это будут какие-нибудь боги. Просто я заранее предполагал тот факт, что именно божественным сущностям и нужна бескомпромиссная победа над врагом, а над каким именно способом уже не суть важно. Ведь в данном случае они победят врага именно при помощи собственной силы, но никак не используя какие-то подручные средства вроде аватаров. Насколько мне известно, в прошлый раз было несколько аватаров. которые банально не справились с противником подобного рода, значит, боги его боятся. По сути считается, что аватар по своей силе должен быть примерно равен божеству. Если это так, то тогда в той битве, когда пытались низвернуть г этого темного бога, погибло сразу несколько божественных сущностей, ведь их аватары это были уничтожены. Как факт можно понять, что это темное существо, которое пыталось захватить весь этот мир, было достаточно сильным и могущественным, настолько сильным, что его даже боялись местные боги, настолько боялись, что банально пытались найти любую возможность, чтобы либо уничтожить его, либо обесилить. Хотя у меня создалось стойкое впечатление, что все то, что я вижу сейчас перед собой, не слишком похоже на одно из деяний местных богов-укровителей, слишком, у ж как-то все это было совершенно для данных индивидуумов. Я уже знал о том, что они пришли на все готовенькое. В этом мире они практически ничего не создавали, а просто пришли и подхватили, так сказать, флаги из ослабевших рук других божеств. И в данном случае, говоря об этом, я даже не шучу. Всего лишь по той причине, что эти божественные сущности, как и предыдущие, Уже относились равнодушно к своим приверженцам, если взять пример у тех же эльфов. Общаясь с эльфиками, я узнал о том, что та самая богиня-покровительница их народа, которая должна была поддерживать этих существ, можно так сказать, забыла про них на 10 лет. Уже прошла почти половина этого срока, так что можно было понять, что в скором времени появится божество. перед которым эльфы будут распинаться, лишь бы получить от него поддержку. Будет ли так на самом деле, я не знаю. Да и понять не могу того, по какой причине все это у них произошло. Однако вмешательство божественных сущностей мне сейчас было ни к чему. Именно поэтому я и хотел разузнать как можно больше про данное т е р р и т о р и и Кто знает? Может быть, мне придется именно сюда бежать от преследования тех существ. которые могут посчитать меня своим врагом. Лучше уж позаботиться об этом заранее. Так что немного полюбовавшись этим магическим плетением, которое словно огромная сеть окружило территорию выжженной пустыни, удерживая внутри бушующие магические силы, я все же двинулся вперед, переходя на ту территорию. Причем замечу сразу, я почувствовал некоторое сопротивление магических линий. Словно они проверяли меня на наличие во мне какой-то совсем ненужной там силы. Уже только потом, когда вошел на ту территорию, только тогда я задумался о том, что в данном случае могла пытаться разыскивать во мне это с т р а н н а я м а г и ч е с к а я с и л а о к р у ж а ю щ а я данная территория, именно сила этого божества, которое находилось внутри. Но ведь я знаю о том, что приверженцы этого древнего бога тоже позволяют себе шастать на э т и территории. Как же так? Неужели они могут останавливать только саму эту божественную сущность, а не того, кто может пронести что-то в себе? Я переживал о том, чтобы я сам случайно не стал жертвой собственных амбиций. Мне бы не хотелось оказаться запертым в этом пространственном лабиринте только из-за того, что мое тело было изменено и как основа для него использовалось тело архангела. Но все прошло как нельзя лучше, поэтому я прошел дальше. Кстати, когда я все же перешел на эту территорию, то под ногами у меня была опять же та самая пыльная дорога, а вокруг земля, хоть и не такая, как снаружи, барьер, а но и не полностью выжженная. Поэтому у меня была возможность оценить все происходящее, так сказать, собственными глазами. Почва была глинистая, правда, без травы, но глинистая, не выжженная. Тяжело вздохнув, я медленно покачал головой. пытался ощутить вокруг территорию при помощи магии природы, было сложно. Как я уже сказал, здесь магия буквально взбесилась от переизбытка силы, поэтому я не мог четко контролировать все вокруг. Оставалось только рассчитывать на свои старые инстинкты, которые вполне могли бы мне в чем-либо помочь. Хорошо, что я от них не отвыкал. На территории Черного леса не всегда получалось использовать магию. Поэтому у меня была возможность проявить здесь определенную эффективность, которая могла бы мне пригодиться. Только вот оставалось постараться сделать все достаточно эффективно и быстро. Размышляя над всеми этими подробностями, я постепенно углублялся дальше по этой дороге. Все эти несколько дней, пока собирал информацию про выжженную пустыню, попутно я также разглядывал карту ближайших территорий. Как я понял, именно этот сектор не особо менялся. Дорога здесь была слишком хорошо утоптана, поэтому была возможность спокойно идти дальше. А вот пройдя еще шагов сто пятьдесят, я неожиданно для себя увидел развилку, в центре которой стоял своеобразный камень, глядя на который я едва не расхохотался. Возможно, тот, кто -то хотел при помощи этого своеобразного знака кому-то дать что-то понять, и преследовал какие-то достаточно мирные и даже объяснимые цели. Вот только напоминало это мне всего ли ш ь т о самое перепутье. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, добро потеряешь. Я точно не помню того, как там было на самом деле. Однако не это важно. Важны были именно мои ассоциации. А тут была только одна ассоциация — сказка. Хотя я все-таки был настороже. Что бы я ни думал об этом деле, в данной ситуации приходилось заранее учитывать тот факт, что дело тут обстоит куда серьезнее, чем можно подумать. Посмотрев внимательно на то, куда шли по большей части следы разумных, я решил, что в той стороне мне пока что делать нечего. Все только по той причине, что туда, наверняка, направлялся самый большой объем поисковиков. И в этой ситуации мне надо было быть готовым к тому, что там можно в любой момент наткнуться на различных умников, которые могут воспринять меня как легкую добычу, по крайней мере до моего появления. Тут действовало именно такое правило, поэтому я сейчас старался держаться в стороне от тех, кого можно посчитать, если уж не врагом, то своеобразным препятствием. Хотя я понимал, что рискую, всего лишь по той причине, что эти разумные не суются в ту местность, где явно присутствует серьезная опасность. Как результат, мне стоит быть настороже. Именно поэтому я и не хотел тащить с собой разумного, которого еще фактически не знаю. По этой причине я и пошел один. Мне проще только за самого себя отвечать, чем тащить с собой кого-то, в ком ты банально не уверен до конца. Это может плохо закончиться, так что все как следует о б д у м а в я и двинулся сразу в ту сторону, куда шла уже явно давно не посещаемая тропинка. По крайней мере, по ней месяца два-три точно никто не ходил. К тому же я слышал про один сектор, куда сейчас предпочитают не ходить поисковики, якобы там какие-то монстры нападают на группы поисковиков. Вполне может быть. Пока что я не знаю того, чего мне стоит ожидать от этих земель. Но мои предчувствия, отточенные жизнью в черном лесу, пока что молчат. Как результат, я понимаю, что поблизости опасности нет. Слишком уж территория здесь была предсказуемая, чего не скажешь про другие земли. Поэтому я двигался достаточно уверенно. А что будет дальше, посмотрим. Пока же я не торопился. Впечатлений мне и так хватало. Дорога, которую я выбрал, была не слишком протоптана. Так. Больше на тропинку похожа, и когда она дошла до следующего сектора в виде той самой мерцающей преграды, то даже с некоторым облегчением пошел вперед. Ведь пока я шел по этой глинистой почве, это вокруг было ощущение пустоты, и это было даже странно. У меня создалось такое впечатление, что кто-то всю магию здесь из воздуха буквально высосал. Может быть, здесь так и должно было происходить, не знаю. Поэтому я и старался сдерживать эмоции, по возможности. Будет ли так на самом деле, я не знаю, но лучше быть готовым ко всему. Поэтому, когда я перешел из этого сектора уже на к а м е н и с т у ю почву и увидел вокруг необычные скалы, которых не было на карте, то понял, что запрел как раз в тот самый сектор, куда ходить было нежелательно. Практически возле самого входа на эту территорию. стояли те самые скалы, похожие на своеобразные гнилые зубы. Именно поэтому я уже понимал, то куда именно сейчас пришел. В таких местах нужно быть очень осторожным, и тут ничего не поделаешь. Как только я понял, куда вышел, как тут же постарался уйти в сторону с той самой своеобразной тропинки, которая под ногами уже, кстати, и не было. Судя по всему, сюда вообще мало кто заходил. И через этот участок давно не проходили поисковики. Но это сейчас и не важно. Важно было то, что я постарался сразу насторожить все свои ощущения и почувствовал своеобразное ощущение угрозы, исходящее как раз из з а одного из тех самых к л ы к о в торчащих вверх, словно там кто-то затаился, кто-то, кто, кто ждет приближения какого-нибудь разумного, который просто и достаточно глупо подставится. Я таким наивным у Бультусом не был. Я сразу двинулся туда, где угрозы не ощущал. Кстати, здесь в воздухе все же присутствовала магия. Не так много, как хотелось бы, но она была. И это меня немного, но все же радовало. Значит, я могу, по крайней мере, хоть какую-то магию здесь использовать. Но помня о том, чем ч р е в а т о использование магии на территории Черного леса, я решил пока что не торопиться. Если тут мне и придется использовать какие-то магические структуры, то они должны быть естественными для данной местности. А что тут естественно? Разве что сила земли, ведь вокруг были одни сплошные камни. Значит, сила земли должна здесь более или менее быть естественной. Отойдя за ближайшую скалу, я прислонился к ней, постаравшись через нее начать ощущать территорию, используя сам этот камень как своеобразную антенну. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это все глупо, но скажу сразу: если вы попытаетесь просто вогнать туда как можно больше собственных сил, то пользы не будет. Тут надо слушать землю, став чем-то вроде того же лазаходца, надо прислушиваться к тому, что происходит в камнях и под ними. Любое существо, которое двигается по камню, оставляет свой след: движение, давление, масса. Все играет свою роль. Если не ощущать этого, то можно в один прекрасный момент банально оказаться в проигрыше. Вы просто привлечете к себе внимание тем, что будете гнать силу в этот камень. И как от булыжника брошенного в воду, от вас будут расходиться вибрации и круги силы. Именно по ним вас и могут обнаружить. А это уже само по себе может не навредить. Поэтому я и слушал, ждал и слушал. Стараясь обнаружить потенциальную угрозу для себя, какая только могла дать себя знать, слушать землю мне пришлось достаточно долго, не меньше двух колоколов. Кстати, эти своеобразные часы местного разлива на территории выжженной пустыни брать было нежелательно по той причине, что они могли не вовремя звуком выдать ваше место расположения. Но я ориентировался больше по своим собственным ощущениям, поэтому я сначала почувствовал легкую вибрацию в двух местах. а потом еще постепенно у меня сложилось такое ощущение, будто бы кто-то специально создавал своеобразную сеть, и эта сеть выглядела как весьма необычный контур, окружающий какой-то участок. Именно в этом участке я и чувствовал самую основную вибрацию как источник. Вокруг были эти самые точки активности как своеобразный защитный контур, и стоит только его пересечь. Как ты тут же будешь атакован минимум с трех сторон, с двух сторон в виде тех, кто находится в этих точках активности, и третья сторона будет состоять именно из тех, кто находится в центре этого круга. А там было много различных существ. Все это напоминало мне чей-то лагерь, защищенный, но все же лагерь ночей. Кому было нужно устраивать лагерь на территории выжженной пустыни, даже пусть не так далеко от города? Но все-таки здесь же должно быть опасно, а учитывая те истории, что я уже наслушался, в которых говорилось о том, что на этой территории опасно и здесь обычно погибают различные разумные, мне сейчас становилось понятно, то, что это все неспроста. Судя по всему, кто-то здесь старательно с в и л свое гнездо, и этот кто-то был достаточно разумный, чтобы догадаться о создании периметра для защиты своих интересов. возникает только вопрос, кому именно это было нужно и чего этот самый кто-то добивается. Однако я ощущал своеобразную угрозу именно от этих точек на периметре. Они как бы двигались и двигались по-разному, как будто там нечто отличающееся от того, что есть поблизости. То есть каждая такая точка издавала вибрацию по-своему. Это означало такая своеобразная уникальность. И о чем это говорит? А говорит это как раз-таки о том, что кто бы там ни был и что бы там ни было, оно отличается друг от друга. Но по какой-то причине вынуждено находиться именно в той позиции, пока не получит либо приказ, либо не будет нарушен периметр, который это самое что-то и охраняет. И к тому же в центре этой самой зоны я ощущал разные вибрации, словно там топталось сразу несколько существ, или кто-то очень многоногий. Но как ни крути, даже у многоножки есть определенная синхронизация конечностей, то есть можно понять и то, что м н о г о н о г о е существо двигается в определенном ритме. Тут же этого не было, ритма не было, слошной п разнобой. Если бы это было одно существо, но с огромным количеством ног, то оно явно двигалось бы просто спотыкаясь на ходу, а это не то, что такие существа могли бы себе позволить. Как ни крути, но даже в таких вещах, как создание монстров, важен порядок и система. если системы нет, то это не одно существо, а целая группа. Именно поэтому я еще больше насторожился, старательно прислушиваясь к тому, что могу услышать через камень. В данном случае я себе напомнил того самого разумного, который когда-то изобрел первый слуховой аппарат. Кто не знает, то я расскажу эту историю именно так, как я ее слышал. Дело в том, что был мальчик, рожденный без ушей, то есть он уже с рождения был обречен на глухоту. И по сути можно было сказать, что этому ребенку не светит ничего хорошего в жизни. Однако его родителям одна соседка пожаловалась о том, чтобы они перестали громко слушать днем музыку на патефоне. Только проблема была в том, что днем родители этого мальчика находились на работе, дома он был один. Точно подробности всей этой истории я не помню. Но скажу только о том, что когда родители решили проверить, то выяснили весьма интересный нюанс: их глухой от рождения сын, оставаясь дома один, заводил п а т е ф о н на полную громкость, а потом брался зубами за вот этот самый р а с т о р откуда шла музыка. Именно так он ее и слушал, так как вибрация от музыки переходила через зубы и кости черепа до его слуховых органов, которые он не мог задействовать как обычный человек. И именно тогда и появилась идея первых слуховых аппаратов, которые должны были прикасаться к костям черепа. Вот и я сейчас, также как этот самый мальчик, прижавшись к камню, старался услышать звуки, которые от меня старательно скрывала природа. По-другому действовать здесь я просто не мог. Определившись точками расположения этих самых существ, я решил попробовать все-таки спровоцировать их. Взял один небольшой накопитель в виде кусочка кварца. и постарался наполнить его обычной силой природы, достаточной для того, чтобы его разрушить. Но так как этот кристалл был очень мал, то много силы для того, чтобы получить своеобразный хлопок магии мне не понадобилось. Почему мне нужна была именно эта сила? Да просто я не знал именно возможности этих самых существ улавливать магию, к о т о р у ю мог бы здесь попытаться использовать. Именно поэтому мне и нужна была магия природы, чужда этой территории. К тому же я учитывал именно то, что все поисковые плетения, которые обычно использовали поисковики, имели отношение именно к этой стихии. После чего я постарался немного отодвинуться и старательно зашвырнуть этот своеобразный снаряд как можно дальше от себя, а затем вернулся обратно, где и затаился, снова прислушавшись к камню. Мне надо было быть уверенным в том, что я действительно услышу то, что мне нужно. Когда я почувствовал толчок от этого камня, который выпустил наружу небольшое количество магии природы, то понял, что не ошибся, так как сразу почувствовал активность двух ближайших точек. Более того, активность проявилась не только там, она проявилась и в других точках, словно кто-то сказал ф а с Целая стая гончих п сов, и все эти существа бросили к месту, где был выплеск магии природы. Но вообще-то это было и не мудрено. С учетом того, что кто-то неизвестный намеревался любой ценой сохранить в тайне то, что они решили свить здесь свое гнездо, как результат можно было понять тот факт, что они будут стараться уничтожать противника быстро и эффективно, не давая ему ни единого шанса как-то извернуться или спастись. Видимо, эти разумные так и действовали, потому что следом за монстрами, которые попытались проверить ту территорию, появилась группа людей. которые явно искали тех, кто с у н у л с я сюда. А монстры здесь были весьма своеобразные. Вы когда-нибудь видели ч е т ы р е х р у к у ю обезьяну? Причем сзади у нее тянулся не менее длинный хвост в виде змеи. Эта обезьяна была ростом около четырех метров, а хвост был даже длиннее, чем она сама. По сути, это существо напоминало мне чем-то лемура или какого-нибудь капуцина. Если смотреть на расстоянии и не реагировать на наличие дополнительной пары конечностей, а уж тот факт, что вместо шерсти это существо было покрыто чешуей, можно было даже не заметить на фоне всего остального. Это существо было достаточно опасным и при этом весьма агрессивным. Оно быстро пролетело, словно дикие кони голопом между скалами и б р о с и л о с ь именно туда, где кто-то использовал магию природы. Почему именно на эту магию они так агрессивно отреагировали? Да тут все просто. Дело в том, что в основном именно такую магию используют для того, чтобы создавать различные плетения обнаружения. То есть тот, кто пришел сюда и пытается найти какую-либо угрозу, уже автоматически становится видимым для этих существ. Они уже знают о его присутствии и стараются его уничтожить. И тут ничего не поделаешь, это факт. Я же в данный момент больше л и ц е т в о р я л себя с камнем и аккуратно постарался с к р ы т ь свое присутствие именно с и л й земли. И когда мимо меня проползло еще какое-то существо агрессивно шипящее, я понял, что вижу здесь химеры. Судя по тому, что несмотря на свой внешний вид, который разнился, эти твари вышли от одного мастера. Он везде использовал что-нибудь змеяобразное. То есть это был какой-то химеролог. который явно свился без здесь г н е з д о Вокруг были химеры, и не менее восьми штук. Эти химеры охраняли его территорию. Вот только откуда он здесь взялся? Такие вещи случайно не происходят. Заметив то, что все эти существа постарались уйти именно туда, где был хлопок магии природы, а также туда направились и люди, я решил выдвинуться немного в другую сторону. Быстро осмотрев территорию, и по-быстрому подготовив ловушку. тех гнездах, которые так удачно располагались по этой территории, возможно, я успею для этих существ подготовить какие-нибудь сюрпризов в их норах. Магия земли все-таки весьма интересная штука, а вокруг сплошное поле для ее использования. Я уже убедился в том, что магию земли они не особо ощущают, поэтому у меня все же есть шанс с ними разделаться. Почему они не реагируют на нее, как на магию природы? Да тут все тоже просто. Дело в том, что эти монстры о р и е н т и р о в а н ы на охоту, именно на охоту, как я уже сказал, маги земли слишком спокойные, они привыкли действовать неспешно, и в данных землях им делать просто нечего. То есть, как факт, можно понять главный нюанс: в данной ситуации эти разумные готовились охотиться на тех, кто придет сюда именно для поиска, маги земли же в основном занимались строительством или облагораживанием каких-либо территорий. Например, по с е в н ы х площадей. Но здесь то им что делать? Правильно, нечего им тут делать, ведь на этих территориях выжить, в принципе, невозможно. То есть магом земли здесь делать нечего. Скорее всего, они точно также реагируют на любую другую стихию: воздух, огонь и еще что-нибудь. Может быть, даже и на некромантию. Именно на то, что предназначено для убийства. Магия земли для этого редко когда используется, только во время полноценной войны, когда надо штурмовать какие-нибудь крепости. Именно поэтому многие забывают о том, что магию земли можно использовать д а ж для самообороны, что я и собирался сделать. Быстро добежав до первой норы, я постарался сделать там ряд своеобразных шипов, резко выскакивающих с потолка и пола, как гигантские зубы, с м ы к а ю щ и е с я между собой. Конечно, я хотел бы изучить этих и м е р чтобы понять главный фактор, кто и как их создавал. Ведь сам факт того, что они успевали сражаться со многими разумными здесь и даже довольно успешно, говорил именно о том, что тот, кто это сделал, был достаточно опытным в таких делах. И эти знания имели определенную ценность. Однако оставлять их сейчас живых, чтобы изучить, для меня было весьма опасно. Я их не контролирую. И предсказать то, как они будут действовать в будущем, тоже не могу. Уже только поэтому мне следует быть готовым к каким-либо сюрпризам. Так что лучше постараться предусмотреть возможное возникновение конфликтных ситуаций, какими бы они ни были. Делал я эти ловушки очень грубо и быстро. Но ну, времени у меня просто не было как-то изгаляться. Я просто внедрял в камень плетение тех самых каменных копий. которые должны были выскочить в момент активации определенной магической нити, протянутой практически над землей. Я это делал так, как летающих тварей здесь не было: только многорукие, многоногие и вообще безногие. После чего бросился ко второй норе и сделал там тоже ловушку. Делал я их практически одинаковыми, была просто небольшая вариация пространства. Так как одна из пещер была слишком широкая, я сделал так, чтобы копья вылетали навстречу друг другу горизонтально, а там, где был узкий проход, вертикально, где был целый провал, так чтобы копья вылетали из стены прямо в проход. В общей сложности я успел сделать всего три таких ловушки. Потом я почувствовал, что через ту самую стихию земли, что эти разумные, а также их химера постепенно н а ч а л и движение обратно. своим местам базирования. Видимо, эти существа успокоились, так и не найдя угрозу. А люди без них там ничего сделать не могли. Ну, как они могли обнаружить то, что там произошло? Ведь я туда просто издалека забросил кристалл кварца, который просто рассыпался после того хлопка магии. Но даже если там кто-то и был из-за тех ударенных, кто мог бы создать иллюзию, то в данном случае у него ничего бы не получилось. Он же не будет создавать иллюзию на территорию размеров полет стрелы диаметром. В среднем это около шестидесяти метров. Я понимаю, что стрела, особенно боевая, может улететь и дальше, но я беру в среднем эту дистанцию. Иллюзия создается буквально на том месте, где что-то произошло. Она б о л ь ш е рассчитывать и не приходится, так что они ничего не нашли, только перепугались и теперь бегали, пытаясь найти угрозу. но ее не было, а они сами магию природы использовать, чтобы попытаться найти мои следы, сейчас тоже не могли. Почему? А вы сами подумайте. Вся данная сторожевая сеть была настроена именно на магию природы, и что будет, если эти разумные, к примеру, не подумав о последствиях, просто попытаются ее использовать, и тут не совсем важно, то какое именно это будет плетение. Эти монстры тут же бросятся к ним, чтобы напасть на тех, кто использовал эту магию природы. Ну иначе бы, если бы они могли это сделать, то наверняка постарались бы уже сотворить что-то подобное. К тому же, наблюдая за этими разумными на расстоянии при помощи специально измененного магического плетения орлиный глаз и магическое око, с о в м е щ е н н о е в одном артефакте в виде своеобразной подзорной трубы. Я увидел, что у этих разумных жутко и с к о в е р к а н а аура, такая же многослойная. Почему? Может быть, потому, что я наткнулся здесь как раз на группу отверженных. Вот почему сюда никому нельзя было соваться. Маги из ордена отверженных здесь г н е з д о себе свили. А зачем? Может быть, за тем, что они все еще пытаются добраться до своего божества, чтобы получить от него какую-нибудь п о д а ч к у в виде могущественной силы или артефакта, а может быть, они хотят освободить своего бывшего господина, тоже вполне возможный ответ для этого вопроса. Поэтому я постарался отойти немного в сторону и снова затаиться, по крайней мере, пока потенциальные противники не успокоятся и не дойдут до своих мест базирования. Внимательно прислушиваясь к вибрации в земле, я вполне ожидаемо почувствовал три поочередные удара. Это сработали мои ловушки. Судя по тому, что только от одного места донесся какой-то вискстон, остальные две ловушки сработали просто великолепно. И монстры, которые туда попали, были банально уничтожены. Я же в данном случае постарался отойти еще дальше, всего лишь по той причине, что понимал сейчас одну из основных проблем: мне нельзя слишком сильно а ф и ш и р о в а т ь здесь свое присутствие. Но пока эти существа не спохватились, мне нужно действовать, поэтому и второй кристалл кварца с магией природы улетел уже в другую сторону, как раз возле тех гнезд, где я уже пошалил. Донесшееся до меня рычание от тех мест, которые мне были нужны, возвестило о том, что твари отреагировали на это и бросились к месту очередной провокации. Что поделаешь, но это был их инстинкт, от которого эти существа не могли бы никак отделаться. Я же в данном случае сразу бросился к их норам и действовал уже полностью на автоматизме, учитывая то, что разумные, которые были в лагере, тоже кинулись туда. Мне никто не помешал устроить еще несколько ловушек, хотя, наверное, стоит сразу отметить тот факт, что в сложившейся ситуации они должны были обратить внимание на то, что твари у них стало меньше, а значит, они потратят некоторое время на осмысление того, что тут вообще произошло. Я же это время постараюсь использовать себе на пользу. Подготовив ловушки в оставшихся норах, я снова отошел как можно дальше, после чего снова затаился, внимательно прислушиваясь к стихии земли. Сейчас мне было важно выбить из их рядов всех этих химер. С людьми-то я хоть как-нибудь до разберусь, а вот химеры, я просто не знаю того, чего от них вообще можно ожидать, поэтому действовал так наверняка. Едва эти твари вернулись обратно в свои норы, снова раздали своиобразные ь с щелчки через камень, что свидетельствовало о том, что все мои ловушки сработали. И сработали они весьма великолепно, чем я и воспользовался, избавившись от этой угрозы. Дальнейшее меня сейчас не интересовало. Я заметил, то как запаниковали и забегали в л а г е р е люди, которые, видимо, сейчас пытались понять все то, что происходит в этой зоне. которые они считали уже полностью себе подконтрольной химер то не так-то легко и создать и тем более натаскать на подобную охоту а кто-то их взял и вот так вот выпил после допросов тех разумных кто из этого ордена попадал ко мне в руки я точно знал о том что их руководитель очень нервно относится к п р о в а л а м своих планов а если они этим делом занимались по его указке то можно понять и тот факт, что проблемы у них будут невероятно большие. Как результат, эти разумные будут пытаться сделать все возможное, чтобы снять с себя любое подозрение в том, что они банально с чем-то не справились. И как они это будут делать, не знаю. Единственное, на что я сейчас рассчитывал, так это на то, что у них нет возможности отправить отсюда какое-нибудь сообщение своему главарю и вызвать сюда подмогу. Судя по всему, те разумные, которые здесь оказались, были достаточно молодые, опыта у них не хватало. Вся их паника э т о в ы давала. К тому же один парень, который сейчас метался среди этих растерянных умников, кого-то мне напоминал. Именно поэтому я и не спешил пытаться с ними разделаться, так как банально не знал того, чего от них самих можно ожидать. Любой потенциальный враг, знакомый или незнакомый. После использования таких вот способов усиления, как использовали те же самые разумные из о р д е н а отверженных, могут непредсказуемо изменить свои возможности. Поэтому лучше стараться хоть как-то контролировать все это, потому что бесконтрольное использование таких вещей может привести к серьезным проблемам и не только для меня, но и для них самих, так как такой подход может в один прекрасный момент просто превратить такого одаренного в настоящую бомбу. К тому же я сейчас не мог определить того, какими силами сейчас могут владеть эти разумные, даже если кто-то среди них мне когда-то был в чем-то знаком. Так что можно сразу заявить о том, что я не так уж и знаком с тем, кто может находиться сейчас в том лагере. А значит, не стоит расслабляться. Любая глупость подобного рода может привести к серьезной ошибке, а я не мог себе этого позволить. Поэтому и не спешил. а просто следил за тем, что там происходит. В таких отрядах важно найти руководителя и разделаться с ним. Убью ли я его или же просто захвачу в плен, не это важно. Важно то, что этот разумный будет выбит из командной иерархии, и как только это произойдет, то сборная солянка этих индивидуумов между собой просто п е р е г р ы з е т с я хотя бы по той причине, что они явно друг друга плохо знают. Они подчиняются тому, кто над ними стоит, но подчиняется именно по той причине, что у них есть приказ. Как только перед ними не будет того, кому они обязаны подчиняться, тут же начнется грязня за власть и даже за такую микроскопическую, что мне и нужно.